Мой компас земной. Сергей Несветов. Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Способен ли я доверять? Способен. Я человек доверчивый. Правда, до сих пор не определился, относится ли это качество к достоинствам или к недостаткам. И все же не собираюсь ничего с этим делать. Доверять или нет, каждый решает сам. Для меня доверие так же органично, как дыхание. Много раз я убеждал себя снизить степень доверия к внешнему миру. Я видел сотни способов обмана в бизнесе и личной жизни, и нередко сам становился жертвой обманщиков. И тем не менее я продолжаю доверять людям. А как иначе, если доверие — мой компас земной? Думаю, что в основе такого базового доверия к миру лежат мои врожденные качества и довольно счастливое детство с пионерлагерями, спортивными секциями и поездками на море, которые обеспечили мне устойчивую психику и здоровый уровень пофигизма. А следовательно, нет оснований ожидать, что в обозримом будущем я изменю свое отношение к вопросу доверия. В общем, надо просто научиться с этим жить. Быть собой, понимать и учитывать свои особенности, превращая слабые стороны в возможности, а недостатки в достоинства. Первое. Сколько стоит. Доверие про нематериальную мотивацию, написанная горы литературы. Сотни авторов не просто раскрыли эту тему, а вывернули наизнанку. На счету практически каждого руководителя со стажем есть успешные кейсы применения этого метода на практике. Но все же я не устаю удивляться тому, как мало нужно для этого усилий и каким великим может быть результат. Доверие практически ничего не стоит для доверяющего, но имеет огромное значение для того, кому доверяют. Иногда оно может компенсировать нехватку сна, отдыха и денег, вдохновляя на достижение впечатляющих результатов. А если не страшно повернуться спиной к коллеге, то можно не тратить на проверки и согласования самый драгоценный ресурс-компании – время. И наоборот, я получал заявление об увольнении от людей, от которых никак этого не ожидал. Казалось, все идет нормально, человек прекрасно работает, Он на своем месте. И вдруг заявление. Оказывается, неосторожно брошенную фразу или несдержанность руководителя работник воспринял как снижение уровня доверия и принял непростое решение уволиться, несмотря на необходимость поиска другой работы, притирку к новому коллективу, снижение доходов. Но люди сознательно идут на эти риски только потому, что им не доверяют. Или им так показалось. Не так давно наша компания открыла офис в Китае, где работает команда всего из нескольких человек, примерно пополам местных русских и китайцев. Через некоторое время начались проблемы с китайцами. Одна из девушек, ключевой работник, плакала и была на грани увольнения, а один мужчина стал мрачен и замкнут. Оказалось, что китайцы увидели в поведении руководителя снижение уровня доверия. Они очень чутко реагируют на то, что мы называем «тонким материями». Интонацию, выражение лица, проявление внимания. Руководителю офиса, загруженному выходом на рынок и становлением бизнеса, было не до этих тонкостей. Прожив в Китае несколько месяцев, он был уверен, что китайцы стремятся к избеганию конфликтов, но они стремятся к гармонии, а гармония — это доверие. Конечно, в разных странах культурный код различается, и где-то в Штатах эта ситуация выглядела бы иначе, Например, здоровый американский парень зашел бы в кабинет к директору, хлопнул по столу ладонью формата А4 и прямо спросил «Tell me, guy, do you believe me or not?» Но смысл тот же. Я сам несколько раз попадал в ситуации, когда мой вес в компании снижался в силу разных причин. Тяжелое чувство. Вдруг появляется больше времени, начинаешь все успевать, вовремя приходишь с работы, заранее планируешь отпуск. А счастья нет. В итоге у меня все закончилось удачно. А мог бы в айтишники податься. Второе. Феномен или осознанная стратегия. Атмосфера доверия либо его отсутствие – один из важнейших элементов корпоративной культуры компании. Я абсолютно уверен, что хороший менеджмент состоит в том, чтобы найти правильных людей и не мешать им работать. Но возникает вопрос. Где грань между доверием и манипуляцией? Доверяем мы обычно хотим, чтобы наше доверие было оправдано. Означает ли это, что само по себе желание получить что-то взамен, быстро и качественно сделанную работу, лояльность компании, долгосрочную мотивацию, подразумевает элемент манипуляции? Думаю, что так и есть. Ведь спор о том, есть ли в бизнесе место доверию, сводится к выбору наилучших, наименее ресурсозатратных, способов достижения результатов вызвать доверие или одаривать им – лишь один из них. У каждого руководителя свой стиль управления и набор предпочтительных методов, определяемых его личностными качествами, воспитанием и профессиональным опытом. А доверие – один из инструментов в этом наборе, независимо от того, как сам человек к нему относится. Можете считать доверительное отношение к подчиненным и коллегам признаком культуры и хорошего воспитания, или нормой приличия, но от этого оно не перестанет быть инструментом управления. Третье. Доверие — признак слабости. Не согласен с мнением, что доверие — удел слабаков. Доверяя, ты преодолеваешь страх. Страх, что тебя обманут. Страх оказаться в глупом положении. Страх потерять время, не получив результата. Это требует мужества, ведь смелость — не в отсутствии страха, а в способности его преодолеть. Но чтобы избежать этих страхов, можно просто не доверять. Так что надо еще разобраться, кто здесь слабаки. Четвертое. Умение доверять. Есть восточная пословица. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Мне кажется, что ключевое слово здесь «умеет». Если для ожидания нужно умение, то и доверять тоже надо уметь. Что это значит? Быть искренним, не опускаясь до манипуляции. Ненавязчиво, но регулярно осуществлять контроль. Давать обратную связь. Уважать подчиненных, признавая их право быть собой. Доверять в важном, не скатываясь в мелочность. Ставить задачи, которые содержат элемент вызова, заставляя человека расти. Не наказывать за неудачи, когда человек искренне старался, даже если он рисковал. Более того, я считаю, что разумный риск заслуживает не наказания, а поощрения, даже если он не привел к успеху. Наказания достойны только лень и нежелание осознавать реальность. Пятое. Доверие и иерархия. Есть любопытный феномен. Степень доверия между людьми сильно зависит от уровня иерархии. Люди чаще доверяют друг другу на уровне линейного персонала где меньшится на ошибки, если вообще есть, и минимальная конкуренция. Там со временем складываются хорошие личные отношения, иногда перерастающие в дружеские. На нижних уровнях иерархии человек сам себе хозяин в том, что касается чувств и эмоций. Ничто не влияет на его решение о том, кому и насколько доверять. Совсем другая картина на уровне топ-менеджмента, особенно в крупных компаниях, где доверие означает огромный риск. А негативные последствия могут затронуть не только самого доверителя, но и множество стейкхолдеров. Там человек зачастую не может принять единоличное решение о том, чтобы довериться коллеге или партнеру. Запредельно высокий уровень внутренней конкуренции и переплетения различных интересов приводит к тому, что доверие там намного меньше. Ну и крайний вариант – политика, где больше всего говорят о доверии, но меньше всего вероятность его обнаружить. Из этого вытекает вопрос, кто скорее достигнет успеха. Тот, кто патологически не способен никому доверять, или тот, кто умеет переключаться из режима доверия в недоверие и обратно. У меня нет однозначного ответа. Дает ли природная недоверчивость преимущество в этой гонке? Хотелось бы верить, что это не так. Я собирался закончить перечнем рекомендаций о том, когда стоит доверять, а когда нет, Может быть, даже привести примеры, а потом понял, что это не нужно. Прежде всего потому, что я сам точно не знаю, стоит ли доверять, и если да, то кому и зачем. Не уверен, что все делаю правильно и познал секреты игры на душевных струнах. И даже знаю людей, которые построили успешный бизнес, никому не доверяя. В общем, получились бы пустыми, как и большинство советов в этом мире. Мне кажется, ключ к успеху в том, чтобы быть с собой и стремиться к гармонии. В этом нам есть чему поучиться у китайцев.